и поехал бы, хоть и в Швецию эту в вашу, а все бы поехал. А нет, как нет. Как уехали вы, так и вернулись двое. Княгиня сидела недвижно и молчала, опустив глаза. Старик продолжал. Эх, Машуня, ты еще молода, не понимаешь этого, тебе все, небось, наряжаться. У тебя балы, музыка д да о танцы, а у меня только и на уме. «Князёк, внучок махонький, малюсенький, кудрявый д да о драчун, чтобы меня дедушку своего старого бил кулачонками!» Голос старика всё спадал и вдруг совершенно изменился. В этом голосе слышались слёзы. «Теперь ты не понимаешь», едва — едва-едва выговорил старик, «не понимаешь, что такое свои дети, а был бы у тебя хоть один свой». Но старик не договорил. Княгиня, все время неподвижно глядевшая в пол и как-то странно теребившая на себе золотую цепочку, вдруг подняла сверкающий взор на отца, бросилась к нему на шею и н е с д е р ж а н н о е громкое рыдание огласило комнату. «Маша! Маша!» – лепетал старик, совершенно потерявшись. «Что ты?» Но м а р и я Лукьяновна рыдала, припав к отцу на грудь и долго не могла говорить. Наконец, полусловами, намеками, отрывочно и без связи, княгиня объяснила, что могла отцу. Картина семейной жизни дочери, бессмысленная и неестественно тяжелая, ясно предстала пред глазами Лукьяна и в а н ч а «Так вот он, отчего в глаза мне не смотрит», хотел воскликнуть старик, но только подумал и промолчал. В эту минуту раздался на дворе гром въехавшего экипажа. Это был князь. Княгиня быстро поднялась и почти выбежала из комнаты. Лукьян Иванович о т ё р себе лицо, встал, погляделся в ближайшее зеркало, оправился и, глубоко вздохнув, постарался принять бодрый вид, чтобы встретить врага. «Да!» Этот старый князь, за которого полтора года он чуть не насильно выдал дочь, стал чуть ли не злейшим его врагом. Это случилось в одну секунду. Еще утром он о б л а б ы з а л дорогого зятя и чувствовал, что любит его почти так же, как родного. А теперь, завидя издали в гостиной, шибко, постарчески, мелкими шагами бегущего князя, Лукьян Иванович ощутил злобу, которая шевельнулась на душе его и поднялась. Эти два человека как-то сравнялись за последнее время. Между ними уже не казалось той разницы лет. Полтора года назад, во время свадьбы, один из них был дряхлый старик, другой очень пожилой, но еще бодрый Франт. Лукьян и в а н ч озабоченный тогда делами, скудными средствами, судьбой дочери, быть может, казался старше своих лет. Князь, с другой стороны, благодаря своим огромным средствам, беспечной жизни, считавший себя женихом, еще ухаживавший за дамами, при помощи всяких косметических и других средств, казался моложе своих лет. Эти два человека могли быть действительно тестем и зятем. Теперь наоборот. Полтора года, проведенных в довольстве, и мысль, что м а ш у н и его п р и с т р о е н а и очень хорошо, сняли с плеч Лукьяна и в а н ч а чуть ли не два десятка лет. Если бы не деревяшка и не лысина, то степной помещик был бы совсем молодец».